«А кто хозяева твоих лошадей?» «Не знаю точно. Кроме роскошного, конечно. Его хозяин, мистер Берт». «Ну, а другие лошади?» «Еще Микки». Он нахмурил лоб. «Микки стоит в деннике рядом с одной из охотничьих мистера Эдамса». «Точно!» Он счастливо улыбнулся, словно я решил мучавшую его задачу.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 «А когда ты сюда пришел, Микки уже был здесь?» — спросил я. «С самого начала?» — ответил Джерри. «Значит, Микки находится у Хамбара как минимум два с половиной месяца. Больше ни о чем спрашивать Джерри я не стал. Он взял в руки свой комикс и снова принялся безмятежно рассматривать цветные картинки. Он листал и счастливо улыбался».